ба дико, как сирена, заверещал Кузя два. Ба очнулась и мигом дала внуку хорошую затрещину, от которой рухнул бы дуб, но внучок даже не покачнулся. Затем она тоже заорала благим матом и кинулась в спальню. От всего увиденного она на секунду потеряла всякое соображение и рухнула в кресло. И тут же вскочила, из кресла торчала пружина — потому что внучок и в нем прорезал большую дыру и уже порылся во внутренностях обивки. У него в головенке работала четкая поисковая программа — найти маленькие круглые белые штучки, попутно все порушить. Вдруг со стороны большой комнаты потянула гарью, там уже вовсю пылала занавеска на окне — Ба бросилась туда на подгибающихся ногах, потом залетела в ванную, набрала в тазик воды, и тут ей под ноги специально кинулся шкадливый кот мишка 2, И она растянулась со всего маху на пороге ванной и пролила весь тазик. «Ура « Ура! — гаркнула баба Лена от неожиданности. Ура подхватил внук два. И Кузя с коробком спичек радостно загулял по всей квартире, нашел, перелопатил со скоростью вентилятора, а затем и поджег кипу старых газет, которые бабушка собирала за шкафом для следующего ремонта, чтобы застилать полы. И газеты сразу занялись. Ба, удивляясь сама себе, программа действовала. Вскочила на ноги, прибежала, отобрала у него спички, опять дала ему хорошую затрещину, выругалась и бросилась обратно в ванную, а по дороге словила вредного кота и кинула его на лестницу. Там уже толпились соседи, которые, увернувшись от растопыренных когтей Мишки-2, яростно кинулись на помощь с ведрами, и через полчаса вся квартира была залита черной от сажи водой, даже без пожарных». Но пожарные уже были вызваны, и спустя полчаса появились в окнах, выбили стекла и стали заливать квартиру пеной. То есть, когда мама вернулась с работы, она застала картину, от которой любое сердце должно было разорваться. Несло горелой дрянью, как на тлеющей помойке. Бабушка лежала на диване, не в силах сказать ни словечко. Сынок весь черный стоял на кухне и прилаживал на шее кота петлю, а кот сидел над сковородкой и доедал последнюю сырую котлету. Кастрюля лежала боком на плите, из нее веером высыпалась крупно нарезанная грязная морковка, на полу была лужа и какая-то каша из земли, мокрых топтанных макарон и той же морковки — Валялось много сырой картошки в перемешку с осколками побитой посуды. Видимо, Кузя долго перед этим ловил кота, пока не поймал и не посадил над сковородкой есть семейный обед. Мама взвыла, как пожарная сирена. Кот рванулся, петля на его шее затянулась. Кузя крепко держал второй конец веревки и вопил. «А чё он наши котлеты съел?» Прежде всего, мама отобрала у Кузи несчастного, полузадохнувшегося кота. Кот при этом сильно порезал ей руки когтями. Затем она обвела глазами свой дом и пошла будить бабушку. Кузя же, находясь рядом, врал про то, что ба напилась и все деньги постригла, и бумажки пораскрасила, все вещи в окно выкинула и так далее. Папа уже давно должен был прийти с дежурства, поэтому мама пыталась навести хоть какой-то порядок. Слез у нее не было. Она моталась по квартире, шлепая по мокрому полу, как грязный призрак, пыталась как-то что-то помыть, что-то прибрать. Вечером в квартиру позвонили. Она безо всякого соображения открыла, вошли люди и сказали, что на нее подают в суд за пожар, что квартира внизу из-за них залета целиком, а наверху частично, и что сейчас к ним переселяются жертвы протечки из квартиры внизу и квартиры наверху. И тут же ввалился Ахмед с мокрыми узлами, с новой женой, дворником Лидой, и со старой разведенной женой, а также с семью детьми от первого брака и одним ребенком дворника Лиды, который... Недавно вернулся из армии, обнаружил свою мать замужем и всюду ходил с топором, намекая, что боится, что его убьет Ахмед. Он и сейчас, входя, заявил: Меня хотят убить, знаю, кто. И приоткрыл пиджак, показав заткнутый за ремень хороший топор. Лида же была пьяна, как обычно, и хвастливо говорила 14 тысяч. И потом помолчав, Нижняя неделя. Участковый Михалыч. За ними стояла семья с верхнего этажа, которая, увидев, кто заселился первым, не стала въезжать, а вернулась в свое полузалитое жилище, крича, что лучше вообще жить на улице, чем так. Ахмед с первой женой и детьми сразу расположился во всех трех комнатах. Лида с ребенком заняла кухню и сказала, что никого туда не пустит, иначе вызовет Михалыча. Нижняя неделя нахрен. Что касается Кузи, то он носился по головам новых жильцов, нового мужа-дворника и его предыдущей семьи, вывалил на пол их узел с кастрюлями и сковородками и другой узел с тарелками, что-то... Массово кокнулась, прихватил сотовый телефончик и понесся, положил его в унитаз. И за кузи кинулись все члены семьи Ахмеда, и много чего побилось из-за этого. А пока они вылавливали мобильник из воды, он помчался в ванную, налил полное ведерко и, крича пожар-пожар, начал щедро поливать вещи новоселов. Силач, однако, оказался этот новый Кузя. Ахмедовы дети. Вернувшись, застали его за тем, что он прыгал на их завернутом шаль-телевизоре, используя его как батут. Они глядели на него во все глаза, не в силах ничего сказать, потом прибежала их мама и встала как столб. А за ней явился и сам Ахмед, с мокрыми по руками, в кулаке был зажат мобильник, и стал громко икать, приговаривая. «Зачем, любимый? Слушай!» «Что делаешь? Совсем семью позоришь? Слаз! Взорвется! Зарежу!» Тут Кузя захихикал, сбегал на кухню и принес Ахмеду большой хлебный нож. Но Ахмед закрыл глаза и покачал головой, и все дети и их мать тоже отказались от оружия. Почему-то они все потеряли способность возражать и бороться. Мама Кузи сидела на полу, закрыв глаза. Бабушка Кузи так и лежала на диване, громко храпя. Если бы программа топора была полностью осуществлена, то семья Ахмеда бросилась бы в драку с ножом, и в следующие два часа оба семейства должны были бы друг друга перебить и перерезать. Затем к этому бы подключились родственники и друзья Ахмеда, с одной стороны, простые крепкие горожане с другой. Затем предполагалась ликвидация рынков, и горного бизнеса, взрывы, взрывы, затопление подземных переходов, пожар на всех бензоколонках, участие авиации и танков, бомбардировки, крестики на дверях квартир, сделанные мелом и так далее. Но бабушка почему-то лежала без задних ног, бормоча в бреду. «Компот!» «Взять килограмм спелых антоновских яблок, почистить, порезать, отварить компот, взять килограмм спелых антоновских яблок» и так далее по кругу. А Кузя был занят тем, что прыгал из окна во двор на чужие автомашины с четвертого этажа, заметьте. Внизу гомонила толпа. Первым треснул и прогнулся автомобиль Ахмеда. «Есть!» — заорала публика. Возвратившись на лифте, Кузя опять деловито прыгнул, целясь уже в новый объект, в «Мерседес». «Цирк приехал!» — ликующий крикнул кто-то. Все опять получилось, даже лучше прежнего. Что же касается его мамы, то она ни о чем не думала. Она только крестилась, закрыв глаза, и говорила «Господи, Господи!». Потом она встала, даже взяла брошенное ведро и понесла его в ванную, И снова наполнила его водой, желая, видимо, помыть полы. Но тут подвернулся Кузи, который с криком Я помогу бросился ей под ноги. Мама упала, как подкошенное, ведро вылилось. Кузи при этом взвизгнул и дико засмеялся, видя все это безобразие. Лубымый, слабо откликнулся на это Ахмед, что опять маму обижаешь. Печально члены семьи Ахмеда стали собирать разбросанные, помятые, мокрые вещи и понесли их вон.